Не успел Бек отыскать нужное место в книжке, как на лестнице послышались шаги миссис Бофин. Такие непривычно тяжелые и торопливые, что мистер Бофин вскочил бы с места, предчувствуя нечто из ряда вон выходящее, даже если бы она не позвала его взволнованным голосом. Мистер Бофин бросился к ней, она стояла на темной лестнице, тяжело дыша. Что случилось, душа моя? Я не знаю. Не знаю. Иди скорее ко мне наверх. С сильным изумлением мистер Бофин поднялся по лестнице и вошел вслед за миссис Бофин в их спальню. Вторую большую комнату на одном этаже с той, где умер их бывший хозяин. Мистер Бофин огляделся по сторонам и не заметил ничего особенного. кроме сложенных на большом сундуке стопок белья, которое разбирала миссис Бофин. Что такое, милая? Да ты испугалась? Ты? И вдруг испугалась? Я, конечно, не трусиха, но это очень странно. Что странно, милая? Ноди, сегодня вечером Я везде, во всем доме, вижу лица старика и обоих детей. Что ты, душа моя? Я знаю, это кажется глупо. И все же это так. Где же тебе показалось, что ты их видела? Я не знаю, где я их почувствовала. Я разбирала белье на сундуке. И совсем не думала про старика и детей. Напевала какую-то там песенку. И вдруг я сразу почувствовала, что передо мной из темноты появилось лицо. Чье лицо? С минуту оно было лицом старика. А потом стало молодеть. С минуту оно было лицом обоих детей. А потом постарела. С минуту это было чье-то чужое лицо, а потом все эти лица сразу. А потом все пропало. Да. а потом все пропало. Где ты была тогда, старушка? Ну, вот здесь у сундука.